Лиен и Эрик. Лиен услышала рев. Чуткий слух оборотня распознал этот звук. Нет, он не принадлежал ее сородичам. Был слишком схож с человеческим. Но в то же время напоминал рычание смертельно раненого хищника. А еще Лиен этот звук показался знакомым. Возможно, она слышала его прежде, только не могла припомнить, где именно а звук все приближался и приближался. Лена смотрелась, когда окончательно пришла в себя. Ее заперли в темном помещении без окон. Здесь слишком сильно воняло. Наверное, место было выбрано не случайно. Кто станет искать принцессу в заброшенном, смердящем непонятно какими ароматами здании? А еще зачарованный браслет приводил волчицу в ярость. Лена ощущала себя настолько беспомощной, что хотелось выть и скулить от досады. Сталь глубоко впивалась в кожу, оставляя кровавые следы. Но Лена не прекращала попыток. Девушка пыталась стянуть злосчастные оковы. Пока в нескольких метрах от нее невероятная по своей мощи сила не снесла половину стены в образовавшемся проеме. Лен увидела высокую мужскую фигуру – вампир. И он был огромным. Длинные светлые волосы рассыпались по плечам и спине. Широкие плечи не сковывала одежда. Массивная грудная клетка вздымалась от каждого хриплого вздоха. Вампир устрашал своим видом. Но по каким-то необъяснимым пока причинам Лиен не испугалась. Наоборот, со всей ясностью поняла, этот мужчина пришел, чтобы спасти ее. — Браслеты! Они зачарованы! — выкрикнула Лиен, продолжая дергать скованными запястьями. Цепочка браслетов фиксировала руки Лиен с одной стороны, а более длинный конец был привинчен к крюку, торчащему из пола. — Здравствуй, Эрик! Раздался шелестящий голос похитителя Лиен. А волчица вздрогнула от внезапного возвращения злобного вампира. «Эрик?» – повторила Лиен. «Да, точно. Вампир ведь назвал именно это имя до того, как Лиен потеряла сознание. То есть вот так и выглядит тот самый легендарный Эрик?» «Нет, ну да. Впечатляет. Не поспорить. Вот только Лиен уже не собиралась знакомиться с героем и защитником всех обездоленных. Лиен хотела домой, туда, где безопасно и тепло, и вкусно кормят, и не воняет нечистотами и гнилью. Эрик тряхнул головой, словно пытался сбросить пелену на вождение или вернуться в сознание. А взгляд безумный и дикий, ярко-алые глаза – не мигая, следили за каждым движением Ли. И да, теперь девушке все же стало капельку страшно. «Ребята, давайте вы здесь сами разберетесь, без меня, да? А я пойду, хорошо?» – не смело предложила лиен не очень рассчитывая на положительный ответ. Эрик вновь тряхнул головой. Смазанной тенью вампир переместился оказался невероятно близко к самой Лиен. Поток воздуха шевельнул длинные светлые волосы. Лиен вздрогнула. Пряди были словно прохладная сталь, обжигающие холодными, будто кололи ее нежную кожу. Рикшунна втянул воздух носом, а его глаза закатились. «Боги!» – выдохнула Лиен. Странное чувство все крепче оплетало ее тело. Было невероятно страшно. Вместе с тем сладко, волнительно, больно. И да, жутковатое зрелище. Перед ней стоял безумный, весьма неуравновешенный вампир. Где-то очень близко все еще бродил и наблюдал за ними похититель. А она ничего не могла сделать. Даже перекинуться в зверя, чтобы дать хоть какой-то отпор. Еще и одежда на ней, мягко говоря, вызывающая. Эрик подался вперед, почти коснулся своим лицом ее огненной шевелюры и вновь отстранился. «Эрик, да? Ты поможешь мне снять эти штуки?» – тихонько с дрожью в голосе попросил Альен. «Он не слышит тебя, волчица!» – вместо Эрика ответил похититель. «Его поглотила безумие! Ты свела его с ума!» По заброшенному зданию пронесся зловещий смех. Лиен все больше убеждалась в том, что ее похитил маньяк. А единственная надежда на спасение пребывала в настоящий момент не в самом адекватном состоянии. Лиен в отчаянии зарычала и уже громче рявкнула. «Эрик!» Эрик вновь тряхнул головой, сфокусировала взгляд и только сейчас увидел ее запястье. В полыхающем жаждой взгляде мелькнуло сознание. Вампир перехватил цепочку, рванул тонкую, но крепкую сталь, и та тут же рассыпалась на мелкие кусочки. Браслеты упали на пол, и Лиен ощутила свободу. Девушка уже собралась перекинуться в волчицу, но Эрик перехватил ее запястье. Сначала одно, потом второе. Лен, открыв рот, удивленно следила за тем, как вампир зачем-то вылизывает каждую ранку на ее запястьях. Нет, конечно же, было невероятно приятно и волнительно. Казалось, будто по венам заструился жидкий огонь. Но, елки-палки, это ведь до чертиков странно. «Какая забота! Да?» – раздался насмешливый шепот похитителя. А в следующее мгновение Эрика словно потянула невидимая сила. Крепкое тело вампира швыряло в разные стороны, будто невидимый глазу гигант решил поиграть Эриком в баскетбол, используя в качестве меча. Налиен со всех сторон сыпались ошметки штукатурки, щепки, куски стены, пола, потолка. Дикирев перекрыл грохот, и на фоне этого шума Лира слышала хрипловатый, обволакивающий шепот, словно знакомый голос тихонько говорил с ней: Беги, я тебя найду, всё будет хорошо. Илиен поверила, не теряя ни минуты, Девушка перекинулась в волка и помчалась во весь опор, а за спиной заброшенное здание превращалось в руины, и где-то под обломками остался Эрик.